Глава восьмая. Какие в той местности были волосы? Вновь и вновь вспоминал Эйли в то зрелище. Кристминт из лощины прикладывает свою щеку к щеке Гвюдни и поднимает ее из снежной могилы, бережно, ласково. Как уже говорилось, свою шапку зажиточный фермер снял, и густые волосы разметались по его лицу, раскрасневшемуся от стояния нагнувшись. И чтобы отвести свой разум от неудобных мыслей, Элив сосредоточил свой внутренний взор на шевелюре хозяина лощины, этой кустистой копне, настолько не похожей на головную поросль других жителей этого хребпа, что она одновременно заключала в себе ответы на вопрос, почему его уважали, и почему многие питали к нему недоверие, смешанное с завистью. И корни этой недоверчивости были весьма глубоки, Ведь исландцы издавна отделяли своей подозрительностью густовласых. Заселила эту страну публика около 900 -го года, бежавшая от произвола норвежского короля Харльда Прекрасноволосого. Из древности считалось, что у самих исландских первопоселенцев по части растительности на голове было не густо. Жидковолосые или совсем безволосые конунги, плешивцы, да и их жены с тощими косицами. Все как есть, дети Грима Лысого и Ньяла Безбородова. А тот король получил свое прозвище, потому что дал обед не стричься, пока не подчинит своей власти все фьорды Норвегии. Значит, можно сказать, что первые поселенцы в Исландии спаслись бегством от волос. И на своей новой земле они тотчас принялись сбривать под корень леса. С тех пор исландцы не любили никакой поросли. Ни на склонах, ни на головах а лучше всего чувствовали себя среди голого простора, хотели, чтобы им открывался вид на море и чтобы листва и пряди не лезли в глаза. Самым красивым зрелищем они считают сверкающую под небом лысину ледника и требуют, чтобы их горы и пустоши были полностью голы. При крещении Исландии юную нацию больше всего раздражали пышные волосы Христа. По ее мнению, боги должны быть редковолосы от вечной жизни, мудрости и глубины, как то водилось среди языческих богов. И духовные лидеры в Исландии от Ньяла до Арсена и Сюгертсона не могли похвастаться обильными волосами, и поэты от Снори до Хальдгрима-псалмопевца. Бездревесной стране длинные волосы были табу, о чем свидетельствует вековая ненависть исландского народа к Хальгерт Лангброк. А ее мужа в действительности убили именно за красивые локоны. Исландцы прекрасно их, никогда не любили. Хозяева хутора лощина Кристмюнд и Кристбьорк, оба блистали пышноволосостью. Знаменитые волосы хозяйки, черные и мягкие, как шелк, спускались ниже спины, ведь она регулярно мыла их коровьей мочой. Белоснежная копна хозяина была мягка, как пушица, и густа, как шерсть. Кристмюнд — единственный в Сегельфьорде крупный фермер, рослый и красивый масти мужик, хозяйство вел образцово, имел целый хор детей, и держал множество работников. Когда-то волосы у Кристмюнда были басковые, это значит черные, но много весен тому назад его земляки ради пьяной в дым завистливой забавы обрели его на лоса ножницами для стрижки овец, пока он спал в хмелю на третий день свадьбы своей дочери. Через несколько дней на испещренной порезами лысине вновь выросли волосы, но абсолютно белые. Через пару недель голова хозяина лощины совершенно побелела, и буквально в то же время в устье Фьорда появился красивый высокий айсберг. Тогда море стало часто замерзать. Это продолжалось до сих пор, а виновными в этом считали тех, кто тогда в лощине учинил эту выходку с бритьем, мол, эти мерзавцы тем самым бросили вызов судьбе, и все ругали бритые льды в хвосты в гриву. В те годы пастором в Сегельфьорде служил преподобный Йон Гвютфинсон, и сидел он в сугробной косе, Волосы такие, как у него, густые и, на удивление вьющиеся, народ называл ненашинскими, И это, наряду со многим прочим, затрудняло пастору несение службы. Из-за Вавилонов на голове паство не хотела верить его словам, даже цитатам из Заветов. «У всех богов волосы прямы, кроме Бахуса», якобы сказал когда-то «Лаусис обвала». И всем было ясно, на кого он намекает. Пасторская шевелюра была самой пышной во всем хрепе, По его голове взвихрялись вихры, напоминавшие гряды облаков, которые крутятся вокруг земли, но они могли и неподвижно торчать целый день, если их поворошить. Сигер Лаус Фридриксон, хозяин хутора Нижний обвал, или как его прозвали, до следующего обвала, этой шутки было уже много веков, был духовной возвышенностью этой местности, худощавым рассадником юмора и рассказов, прекрасно управлявшимся и с рифмами, и с досками, а значит, желанным гостем на каждом хуторе. Его привечали и за вирши, и за плотницкую работу. Все свои гонорары он принимал исключительно в рюмочной форме, но, выпив, никогда не становился скучным. Напротив, казалось, винный дух лишь взбадривал в нем другой дух. Чем больше в него вливалось, тем больше выливалось из него острот, стихов, поэм, занимательных рассказов. Лауси придерживался золотого правила всех хороших авторов. «Дай мне, Господи, силы примириться с тем, что правдиво, мужество облечь его в вымысел и мудрости, чтобы отличить одно от другого». У его жены Сайберг от жизни с таким супругом волосы уже давно встали дыбом, но все ж она всегда сидела рядом с ним на пирах с натянутой улыбкой и поднятыми бровями, уставившись в пространство. Эйлиф из перстовой хижины был темноволос, лохмат, с патлами, свалявшимися, как у старой овцы, а борода курчавилась мелкими ягнячими завитками и была вечно юной, хотя его щеки уже носили следы первых заморозков. Зато у его жены Гвюдни локоны были просто заглядения, светлые, вьющиеся. На трех хуторах во фьорде хранилась по пряде ее волос, и многие соперничали за нее саму, когда она, юная и цветущая, пришла вместе с матерью наниматься к Кристменду в лощину. Но когда она покалечила руку и получила ожог щеки из-за несчастного случая на кухне, толпа поклонников резко передела. И все же жители лощины не испытали особого восторга, когда из всех возможных женихов к ней сватался Элиф Гвюдминсон, этот долговязик из Хейденсфьорда, с которым хлопот не оберешься, который прославился тем, что дельфинятина украл. И он получил согласие. Тогда он вроде бы начал возводить себе хутор, да какой там хутор, одно название. Землянку в глубине фьорда за землями Перстового. «Кто же мне тогда будет по утрам кофе подавать с такой ласковой улыбкой?» — думал Кристмюнд Белоголовый. Но девушке уже грозило вот-вот стать Перестарком. А приговор, когда-то вынесенный Эйлеву, считай, запорошила снегом. Минуло уже шесть лет с тех пор, как пасторское благословение превратило батрака и батрачку в свободных малоземельных фермеров.